Рыдающее дыхание на страже идеальной фигуры. Методика выполнения рыдающего дыхания. В процессе использования рыдающего дыхания выполняются следующие основные элементы – вдох, выдох, пауза. И вдох и выдох осуществляются только ртом, дыхание носом исключается. Выдох всегда должен быть продолжительнее вдоха. Для осуществления рыдающего дыхания не требуется заранее занимать какое-либо положение. Дышать можно в любом положении – лежа, сидя, стоя и при ходьбе, практически в любом месте и в любое время, за редким исключением. Процесс рыдающего дыхания постоянно контролируется центральной нервной системой, которая его включает и отключает. Это происходит так. Рыдающее дыхание включено, если выдох осуществляется легко, без всякого принуждения и насилия. Это сигнал, что головной мозг уже включил рыдающее дыхание, так как в организме много кислорода заблокировано. Иначе говоря, он слишком прочно связан с гемоглобином, не может отделиться от него и попасть в клетки органов в условиях неправильного газообмена из-за неправильного короткого носового выдоха. Чтобы кислород попал, наконец, в органы и мышцы, необходимо сделать не вдох, а продолжительный выдох ртом. Носом это делать категорически запрещается. Сразу могут появиться боль и головокружение. В процессе такого длительного выдоха в организме образуется правильный газообмен, когда углекислого газа становится в три раза больше кислорода. Сцепка кислорода с гемоглобином сразу ослабляется, и весь кислород немедленно устремляется во все клеточки. Обмен веществ сразу активизируется. Получив необходимый кислород, органы немедленно берут из крови требуемое им питание – сахар, жиры, белки и прочее. Восстанавливают свои функции, оздоравливают, излечиваются. Рыдающее дыхание отключено, если выдох осуществляется с трудом, с усилием. Если приходится буквально выталкивать воздух, это сигнал, что головной мозг пока не включил рыдающее дыхание, так как в организме мало заблокированного кислорода. В таком случае надо продолжать обычное носовое дыхание. В рыдающем дыхании ртом пока нет необходимости. При выдохе следует произносить один из следующих звуков. Ха. Фу. Фу. Или с Тот звук для вас лучше, при котором легче и приятнее осуществляется выдох. Следует обязательно придерживаться из следующих правил. Звук Ха. При выдохе рот широко открыт. Для этого надо поднести большой палец к рту, и рот откроется как надо. Вы найдете свой вариант. Выдох неслышный, а про себя произносите «ха». Звук «фу». При выдохе произносится только «у». Губы трубочкой размером отверстия определяется так. Нужно положить указательный палец в рот, затем губами не слишком плотно охватить палец. В результате губы сложатся в трубочку. Про себя произносите «у». Выдох не слышный. Звук «ф», продуваете сквозь маленькую щелку между зубами. Губами. Звук «ф», продуваете сквозь маленькую щелку между губами воздух, как будто сдуваете пылинки с листа бумаги. Губы плотно не сжимать, выдох легкий, свободный. Нельзя произносить при выдохе «фу». Выдох слышим. Звук «с» по силе воздействия равноценен звуку «ф». Продувайте сквозь зубы, язык прижимается к верхним зубам, выдох легкий, свободный, выдох слышим. Выдох при рыдающем дыхании всегда плавный, непрерывный, продолжительный, равномерный, одной интенсивности от начала и до конца. Весь воздух из легких выдыхать не требуется. Продолжительность выдоха всегда одна и та же. Она определяется так. В процессе выдоха говорите про себя «раз машина, два машина, три машина». На это нужно примерно 4 секунды. Не пытайтесь считать секунды, это только затруднит использование рыдающего дыхания. Не надо также смотреть на часы. Постепенно с освоением рыдающего дыхания вообще отпадет необходимость произносить мысленно слова, так как вырабатывается соответствующий навык. Если выдохи все одинаковы по продолжительности, то вдохи могут быть разными. Есть два вида вдохов – поверхностный вдох 0,5 секунды и умеренный вдох 1 секунда. Эти два вида вдохов соответствуют двум видам дыхания. Первое – поверхностное дыхание, когда кислород поступает в легкие, но в небольшом количестве. Второе – умеренное дыхание, кислород в полном объеме и в достаточном количестве поступает в легкие. При обучении рыдающему дыханию можно использовать зеркальце, чтобы видеть положение рта, губ при вдохе и выдохе для облегчения запоминания.